Глава седьмая. Вот это непонятная штуковина. Едва сдержал себя Тонк. Полностью солидарен с вами в этом всеобъемлющем определении, прокашлялся Артур. Такое я вижу впервые. Нет, что это портал, тут и так понятно, но вот его вид <coughs> весьма настораживающий. И да, вопрос, как его закрыть, весьма актуален. Не хочется мне наблюдать эту хрень рядом с моими владениями. Особенно те хрени, которые вылазят из этого портала, хмыкнул Тонк. И их тем более. Наиболее простой вариант это позвать мага пространства. Новые среди нас ведь такого нет. Оглядел проф окружающих. А ждать, пока он приедет из соседнего королевства, не лучшая идея. Да и денег за подобное он возьмёт. В общем, даже для нас немало. Артефакт? Приподнял я бровь. А ты схватываешь всё на лету, мой ученик. Усмехнулся старик. Нет проблем, с которой нельзя справиться с помощью артефактов. Но? Но мне нужно время. Хоть у меня есть с собой артефакты на многие случаи жизни. Но вот на подобные как-то не захватил с собой. Так что вам придется поохранять портал, пока я создаю новый. Это займет не так много времени». «Как скажешь, проф?» — кивнул на его слова Артур. «Окружите его! Не дайте ни одной твари вылезти оттуда, а снаружи нас прикроют войска». Профессор не стал медлить и тут же занялся своим делом. Я же, впрочем, как и все остальные, стал внимательно разглядывать портал. Когда еще удастся увидеть нечто подобное — на столь близком расстоянии. Хоть я и не был магом пространства, но всё же косвенно имел необходимые познания. Если посмотреть ближе, то портал точно вёл на иной план бытия, но ну или даже в иной мир. Изредка внутри мелькали образы красных дюн и пылающего огня. Один раз даже удалось разглядеть нечто напоминающее город. Всё это больше было похоже на старые фотографии, что остались в памяти. Кто знает, может, увиденного вообще не существует, и это лишь мое воспаленное воображение. Впрочем, это не так важно, а вот окантовка данного портала заинтересовала меня куда сильнее. После тщательного изучения стало понятно, что это и вправду магия света. А так как я, ну, очень сильно сомневаюсь, что в его открытии замешан кто-то из владеющих данной силой, то остается лишь предполагать, что это могут быть последствия того ритуала, с латом. Я закончил. Отвлёк меня от раздумий голос Профа. И хоть мне и хотелось изучить портал посильнее, но Драврор Судиф решил, что лучше его закрыть как можно раньше. "Действуй", кивнул Артур. Профессор направил сделанный на коленке артефакт вперёд. Я явно ощущал от него энергию пространства, что потянулось прямо к порталу. Но подойдя почти вплотную, резко отпрянул от него. Что такое? ругнулся старик, повторяя свои манипуляции. Сопротивляется? уточнил я. Да! Как бы это странно ни звучало, но ты прав. Будто что-то мешает мне взаимодействовать с пространством. А ведь я даже доработал артефакт, используя принципы, позволяющие стабилизировать пространство. Есть другие варианты? Ну, когда не работает искусство, то в дело вступает грубая сила. «Надо просто направить больше магии!» Развел он руками, неуловимо скривившись. Да, для ученого вроде него было неприятно признавать превосходство грубой силы. «Отдай-ка артефакт мне!» Пришла в голову одна невероятная мысль. «Хм, ну, держи!» Скрыв артефакт от чужих взглядов, я незаметно рассек подушечку пальца и смочил артефакт своей кровью. А следом вновь активировал его. Окно портала стало медленно зарастать. «Получилось! Что ты сделал, Крис?» Радостно воскликнул проф. «Попозже объясню. Лучше скажи, какие принципы ты использовал при создании артефакта?» Перевел тему я. «Ах, точно, я...» Слушая профа, я параллельно думал о случившемся. Моя теория оказалась верна. И не сказать, чтобы я был сильно рад данному факту. Ведь если кровь флотом как-то помогла поддерживать этот портал, то моя кровь могла как расширить его, так и закрыть. Вот тут уже я очень рад, что сыграл второй вариант. И всё же оставался вопрос, почему? А вот ответ на данный вопрос я знаю, кого смогу получить. Крис схватил меня Артур за плечо, отвлекает мыслей. Мы тут собираемся отпраздновать избавление от данной угрозы. У меня в замке устроим пир. Ты с нами? А? Нет, извини, есть еще несколько дел, которые нужно решить в ближайшее время. Не могу отвлекаться сейчас на пире. Как знаешь, пожал он плечами. А ведь там такие симпатичные девушки будут, м? Не обращая внимания на общее возбужденное состояние моих товарищей, некоторые из которых уже успели принять на грудь, Из припрятанных на подобный случай фляжек я долился от них. Сперва стоит заглянуть к хранителю источника и проверить его. Да и есть парочка вопросов к нему. Путь прошёл без проблем. Растения сами расступались на моём пути, образуя прямую дорогу. Мениа явно ждали. Обстановка возле источника на этот раз показалась мне как-то ярче, что ли. Уже не было того чувства гнетения и серости, как раньше. Ты да сам хранитель выглядел пободрее, хотя и виднелись следы его усталости. Как ты? первым делом спросил я. Всё в порядке. Спасибо, что помог. Вам всем спасибо. Ещё лет 10 назад я даже не думал, что когда-нибудь скажу подобное людям. Но, похоже, времена меняются. Но То, что тогда было невероятным, теперь становится обыденностью. Как же летит время. Ну, мир никогда не стоит на месте, а тот, кто это не понимает, вскоре оказывается сметённым ветрами перемен. Даже бессмертным сущностям не стоит о таком забывать. Да, ты прав, кивнул старик. Особенно для долгоживущих это важно. Ведь мы так часто теряем ход времени, выпадая из него, из-за это можем поплатиться. Больше подобных источников демонической магии на территории леса нет? Сменил я тему, пока он не увлёк меня своим философским настроением. Демонической? Значит, это были демоны? Интересно. И жутко в то же время. Никогда не встречался с демонами. Так что даже не знал, как они ощущаются. Что же теперь буду знать? Посмотрел он в мои глаза. Нет, больше на территории леса ничего подобного нет. А об остатках мутировавших животных я позабочусь. Лес получит новое удобрение, на которых взорастёт новая поросль, и круговорот жизни продолжится. Если вдруг подобное повторится, Ты сможешь послать мне в замок какое-то уведомление? Или хотя бы на пост по близости, чтобы они передали мне? Конечно, у меня есть способности. Если вновь появятся демоны, то я быстро смогу их сдержать и сообщу тебе. Сам я пока не знаю, как закрывать эти разрывы, так что помощь действительно не помешает. Вздохнул он. Ещё раз спасибо за помощь. Кто знает, что могло бы случиться без неё. Всё герцогство участвовало в этой битве. Каждый внёс свою лепту. И я ценю это, кивнул хранитель. Наш договор также продолжает действовать. И если это необходимо, то я могу расширить количество пропускаемых повозок, пропускать и иных людей. Думаю, пока не стоит. Пока всё идёт своим чередом. Не стоит это менять, открестился я от этого предложения. Да и не могу я гарантировать, что другие люди будут соблюдать означенные правила. Слишком уж они непредсказуемы, но своих людей я по крайней мере могу повлиять. Как скажешь, пожал он плечами. Набирайся сил, кто знает, когда они могут понадобиться. И до встречи. Развернулся я в сторону своего замка. Добрый дороги. Взглянул он мне вслед, и будто исчез в опадающей листве, стоило мне только отвести взгляд. Время в этом месте будто замерло, возвращая всё на свои места. В сердце леса вновь наступил долгожданный покой, что хранился с самого его основания и лишь изредка нарушался незваными гостями. Мне же предстояло вернуться к своим делам, вернувшись домой. А дела у меня были действительно неотложные. Стоит разобраться с мучающим меня вопросом поскорее. А кто может дать ответы на мои вопросы лучше богини? Вот и я думаю, что никто. Так что стоит поспешить и поговорить с Хель. Благо для этого нужно лишь вернуться в мой замок и посетить её храм. Что я и поспешил сделать. Сразу же после прибытия в замок я незамедлительно отправился в храм. Не обращая внимания ни на что вокруг, Резвым шагом прошел вперед, пока не очутился у до боли знакомой статуи богини. И тут же направил поток магии в алтарь перед ней. «А мне казалось, что мы с тобой только недавно говорили. Неужели так быстро летит время?» Ожила статуя и хитро уставилась на меня. «Вы обстоятельства заставляют нас общаться все чаще», – развела я руками. «И ты не рад этому?» – состроила она. побиженую мордашку. Но я опешил я, не зная, как ответить на данный вопрос. Расслабься, хохотнула Хель. Я знаю, зачем ты решил меня позвать. И? Взял я себя в руки. Ты расскажешь об этом? Думаю, ты имеешь право знать, кивнула она. Ведь ты уже знаешь, что мы с сестрой укрепили пространственную защиту этого мира и бла-бла-бла. Не буду повторять то, что ты и так знаешь. Но демоны не зря хотели заполучить кровь молодой латум. Хоть их вторжение и не удалось в тот раз из-за множества причин, но это не значит, что ритуал прошел напрасно. Они заполучили нужную кровь, а вместе с тем и ослабили защиту мира. Теперь проникнуть сюда стало немного проще. И они не замедлили проверить это. «Именно рядом с моими землями? А не где-нибудь на соседнем континенте, где им бы никто не помешал? Что-то не верю я в такие совпадения». Нахмурился я. «Хм, ну в какой-то степени ты прав, и в то же время нет. То, что портал открылся именно на этом континенте, моя заслуга. Все же именно тут больше магов, что способны его закрыть. А вот место... Тут и вправду случайность, хотя может и нет. Но судьбой я не властна. Значит, не только я смог бы закрыть этот портал. О, нет, нет. Тебе просто было это сделать проще за счёт своей крови. А так и без твоей помощи справились бы. Разве что пришлось бы потратить куда больше маны, но и только. Но как это работает? Я имею в виду, с твоей кровью. Ну, ты понимаешь. Огляделся я в поисках стула, но так и не нашел ничего подобного, так что остался просто стоять. Если сильно упростить, то твоя кровь служит чем-то вроде клея, что упрочняет пространство, заделывая дыру в нем, и в то же время нейтрализует разъедающее свойство крови латум. Правда, все очень сильно зависит от того, кто использует кровь. Заполучи ее, демоны, и ничего хорошего не жди. «Значит, мне лучше не лезть в ближний бой с ними, чтобы не дать пролить кровь». Только в том случае, если они творят тот ритуал. Просто пролитая кровь им ничего не даст. Разве что демоны могут понять, чей-то потомок. Правда, далеко не все. Часть сразу поймет, часть только почует что-то знакомое, а кто-то не поймет вовсе. Все зависит от их сил и знаний. Ну, хоть и это радует. Хотя твои слова подсказывают мне, что я могу с ними встретиться вновь, нахмурился я. Не исключая такого факта, тяжело вздохнула богиня. Уверены демоны не отступятся, когда получили такой шанс. Они будут повторять свои попытки вторжения вновь и вновь. Что-то мне не нравится, как это звучит. Есть возможность вернуть всё на круги своя? Есть? Но боюсь, этот способ тебе не понравится. Из 666 легионов Ада сейчас лишь один из них знает о слабости данного мира. А именно 42-й легион под предводительством Антариуса. Ты уже слышал его голос? Именно он, тот, кто устроил всё это и заполучил Кровь Латум. И я так понимаю, Он не хочет отдавать лаком и кусочек другим демонам, охмылнулся я. Ты абсолютно прав. Будто малыш, что спрятал конфету под подушку, чтобы другие дети её не отобрали. А когда они все уснут, он попытается украдкой съесть её самостоятельно. А нельзя ли на этой почве стравить его с другими демонами? Не лучшая идея. Пока он пытается скрывать свои попытки проникновения, Но если это не будет его сдерживать, а тем более, если объединяться, сразу несколько легионов, решив поделить мир между собой, нет, такого лучше не допускать, — вздохнула Хель. Разве что устроить хаос, чтобы в этой суматохе вернуть кровь Латум. Но боюсь отправляться в ад, ты не пожелаешь. Да и не позволю я тебе это сделать. По крайней мере, пока у тебя нет потомков. «Пожалуй, откажусь. Вот мне как-то не хочется. Пробежали мурашки по моей коже. Только вот разве это не библейское место?» «Не совсем. Это лишь еще один мир. Да, невероятно страшный, пугающий и могучий мир, но все же. Он попал в библейскую мифологию, так как демоны — это злейшие враги того бога. Вот и его паства считает так же». Интересно. Впрочем, сейчас не особо важно, почесал я подбородок, задумавшись. Но должны же быть и иные способы. Возможно. Но ты же должен понимать, что я не могу тебе просто так сказать, что нужно сделать. Не на каждый вопрос я могу дать ответ. Но кто знает? Возможно, судьба сама даст тебе знак. Надо лишь внимательно наблюдать. Понимаю, ухмыльнулся я. Тут бы только дурак не понял, о чём она говорила. Значит, напрямую сказать нельзя. Ну вот если я сам как-то исто трактую случайные события, которые могут произойти, то тут уж судьба такая. С другой же стороны, вот честно, не хочется мне влезать во всё вот это, жутко не хочется. Только вылез из одной же и тут же влезаю в другую. Что, в мире больше нет никого, кто решил бы эту проблему? Вон нас окружает два огромных королевства. Вот пусть они и разбираются, а не один маленький барон. У них сил и возможностей явно поболе будет. А уж если порталы демонов начнут открываться на территории Лирума, то я только порадуюсь. Особенно где-нибудь на территории Дворца Короля, ну или хотя бы замка Герцога Роули. Вот это было бы интересно. Но мечтать, что мои проблемы решаться так легко, не стоит. Да и совершить мою месть своими собственными руками как-то намного приятнее. Впрочем, если все решится само собой, то долго я горевать не буду». «Ах, да, хоть я и говорила, что торопить тебя с потомством не буду, но ты все же уже давно вошел в нужный возраст, и стоило бы немного поторопиться, пока всех хороших невест не разобрали». Хохотнула Хель. «Ха-ха!» — фыркнул я. но задумался на миг. Хотя есть один вопрос на данную тему. Кровь потомков богов не будет конфликтовать? Особенно если стихи у этих богов противоположные. Хм-хм, захихикала богиня, словно маленькая девочка. Не нужно говорить столь обтекаемыми фразами, когда мы оба отлично понимаем, на кого ты положил свой глаз. Но сказать точно, увы, даже я тебе не смогу. Раньше подобного не случалось между нашими родами. Лишь одно могу сказать точно. То, что мы сёстры, на наших потомков никак не повлияет. Уж слишком далёкое родство. Да и для богов данные вопросы не слишком важны. Ты бы знал, что творилось в пантеоне Олимпа. Как хорошо, что я не пошла к ним, когда они предлагали. Да уж, наслышан об этой семейке. Хмыкнул я. вспоминая прочитанные мной в детстве мифы Древней Греции. «Так что можешь рискнуть. Даже мне интересно, что из этого получится». Улыбнулась она, и тут же обратилась в камень, вновь не заморачиваясь с позой, в которой стояла ранее. Да, жрецов точно ожидает новая волна священного трепета после этого чуда. Или же они уже привыкли к этому? Кто знает, я как-то не спрашивал у них об этом. Мне же сейчас стоит отправиться к Киму. Нужно укрепить нашу оборону. А потом... Есть еще множество дел, которые я хотел сделать, как только вернулся на континент. Пора бы и заняться ими, пока есть подобная возможность.